не только хип-хоп, но и полезную информацию из нашей жизни. Вот я, допустим, интересуюсь тем, что происходит сегодня, в частности, с так называемым COVID девятнадцать, да, и нашел интересную статью криптоаналитика. Не хочу даже называть название этого вируса, потому как это действительно уже слово прямо въелось. в голову, а так или иначе. Но пандемия этого вируса, новой вирусной инфекции, сложный и опасный процесс. При его обсуждении не место хайпу, хейтерству, дешевой конспирологии и дилетантским рассуждениям. Оби-апидеми-заговариваюсь сюда. О Об пандемиях должны высказываться вирусологи и медики, поэтому оставим собственные эпидемиологические аспекты. Коронавирусом вирусологом, а обратимся к криптоаналитике коронавирусом. Эта статья так и называется криптоаналитика коронавируса. Ее можете найти также в нашем Telegram-канале Freecradium. Вот и акриптоаналитика занимается чем? А занимается она мало заметными зашифрованными или чьтельно скрываемыми аспектами важных для глобальной динамики событий, ситуаций или процессов, не претендуя на полный и детальный анализ скриптоаналитики коронавируса. Обратим внимание вдумчивых наших читателей на некоторые странные факты, они пока игнорируются в рамках повестки заданной мейнстримными смишниками и ведущими политиками. Простоты и доходчивости не будем растекаться по древу, а изложим крипноаналитическим загадки четко, понятно и со ссылками на источники. Загадка первая. В 1981 году один из наиболее популярных американских актеров, технотриллеров и научных хорроров, конкурент Стивена Кинга Дин Кунц, написал роман под названием «Глаз тьмы». Прославленный автор бестселлеров в конце 90-х годов немного поправил первоначальный текст роман, Романом, приведя его в соответствии с новыми реалиями, именно в таком виде роман еще в нулевые годы был опубликован в нашей стране. Имеется в виду, конечно же, Россия Друзья, несмотря на то, что живу в Луганской Народной Республике Считаю Россию своим домом Потому что Донбасс часть русского мира Ну вот и Донбасс это форпост русского мира А также Донбасс сердце России Кстати, сегодня получилось сообщение ВКонтакте Вот от Дженки Туманова, любителя чайных церемоний из Калининграда Который мне прислал вот фоточку Такой старинный совдеповский плакат На котором написано Донбасс Сердце России и там куча городов российских и вот、э, артерии такие идут от большого сердца под названием Донбасс. Приветствую всех жителей Донбасса, которые слушают так или иначе фрикрадью. Всевозможными источниками вы можете слушать нас、э, вконтакте, в Одноклассниках,、э, в Телеграме. На YouTube-сервисе все это называется Freak Radio, друзья, мы вещаем только онлайн. Вы можете, если не попали на прямые трансляции, то можете, допустим, в записи всегда попасть на ту или иную нашу программу. Пока что на вот мы выходим, так сказать, фристайлом в свободном стиле, потому как время. не особо много и вот когда выпадает свободная минутка или полчасика или часок, то я тут как тут в вашем эфире, в нашем эфире, в эфире Free Radio. Так вот, и мы говорим о криптоаналитике, новой вирусной инфекции коронавирусом. Такое вот событие в этом романе а, под названием «Глаз...» "Глаза тьмы", который написал Дин Кунц, разворачиваются события вокруг несанкционированной утечки и хранелись одного из подрядчиков. пентагонного китайского боевого вируса под названием ухань 400 а этот вирус действовал весьма избирательно убивая одних и модифицируя организмы других вот прямо сейчас говорю с вами и думаю почему же я не включил в свой стрим веб-камеру чтобы вы меня не только видели но и слышали прямо сейчас Я это сделаю, вот добавлю этот источник захвата видео, вот, чтобы вы меня не только слышали, но и видели, друзья. Итак, пробуем. Вы можете смотреть трансляции. Напомню, хотел сказать в Инстаграме, в Телеграме, в Бр, ВКонтакте, в Одноклассниках и также. на youtube канале основной это конечно же на ютюбе там ну и вконтакте естественно с одноклассниками а вот прямо сейчас включаем вот вебка вроде пошла уже опа появился я всем привет привет друзьям с вами микс мастер фрик вот и динчей микс мастер фрик продолжать на фрик радио лайф Да, на прямом эфире живое шоу для вас, друзья. Вот и мы говорим о крипта, на аналитики коронавируса. Так вот в конце первой декады марта,、э, ай-стя, я, я, я, перелеснул я сильно. Мы говорим о глазах тьмы, простите. Вот、э, Дин Кунс роман на глаза тьмы, в котором, да, он написал、э, еще до появления этой болезчики вируса коронавируса, вот、э, события. Ухани, вот как он это сделал непонятно, возможно это все была спланированная акция, и он уже заранее предупреждал о том, что это было, знаете, как у Высоцкого. Значит, в детстве ты правильные книги читал, только вот где эти правильные книги найти? Вот надо спросить э -э, у умных людей, вот,、э, которые вот, например, написали о том, что события в этом романе, повторюсь, разворачиваются вокруг несанкционированной утечки и сохранились одного из подрядчиков Бинтагона китайского боевого вируса под названием Ухань 400.、А、этот вирус действовал весьма избирательно, убивая одних и модифицируя организмы других.、Mm -hmm, так вот. Относительно реальности известно следующее: в начале марта, когда эпидемия в Китае уже была взята под контроль и появились первые ощутимые успехи, официальный представитель Минида КНР Джоу Лидзян его зовут, так вот он выступил с предположением, что коронавирус нового типа. Привезли в китайский город Ухань американские военные. При этом специалистам в области генной инженерии и журналистам-расследователям точно известно следующее. Уханьский институт вирусологии, в том числе работающий на оборонные нужды, имеет тесные связи с национальной лабораторией Галверстона в Техасском университете, одним из крупнейших подрядчиков Пентагона по программам биологической защиты и синтетической биологии. Очевидно, что мы с вами имеем дело, друзья, с вами. совпадением, но, как писал Карл Юнг, фантастом иногда через синхронию открывается будущее. Загадку втораям. Обычно руководители крупнейших держав и ведущие политические деятели стараются делать максимально взвешенные, ответственные, правдивые и в то же время спокойные заявления относительно процессов, способных вызвать общественную панику. В конце первой декады марта обычно сдерженная и осторожная Ангела Меркель вдруг заявила, что 60, а то и 70 процентов немцев могут заразиться коронавирусом и определенная часть из них умрет. А, нет, поскольку в ближайшее время лекарство от коронавируса, даже если будет создано, то не станет доступным для широкой публики. Ангела Меркель не одиноков в своем алермизме, то есть алерм, алерм, тревога, тревога, тревога, только не волк уграл за чарту здесь, а все кричат о том, что коронавирус, коронавирус, уходи с нашего района, коронавирус, коронавирус, оставайся дома, да? И Ангела Меркель в том числе начала кричать. «А Европейцы, мы все убьем. Да. Почему? Странно, да? Ведь она должна бы успокаивать свой народ, а тут так вдруг уууу страха и жути навела. А так вот другой общественный деятель, даже не деятель, а государственный лидер. Юнайтед Снейкса Формерка, как я их называю, да, Снейкса, потому что змеи, они там все рептилоиды, да. Дональд Трамп по свидетельству журналистов президентского Пуа в своих выступлениях, кстати, это президентский Пу, знаете, как он называется? П О Т У С POTUS。P-O-T-U-S。POTUS。ね。Abriviatura: President of the United States. <laughs> tak wat?、Um по свидетельству журналистов этого президентского пула Потусом в своих выступлениях в последнее время демонстрирует、э, Трамп явное непонимание происходящих процессов и очевидную растерянность. А тот же вице-президент Майк Пенс гораздо более уверен, деловит и деятельен. Именно он возглавил рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом. На днях ведущий британский правительственный центр, но опять же на, не на днях уже, потому как это А、статейка была опубликована чуть раньше, чем мы вещаем сегодня с вами, но не суть. Ведущий британский правительственный центр в области здравоохранения Public Health England подготовил для руководства доклад, в котором говорится, что, цитирую, ожидается, что до 80% населения будет инфицировано COVID-19 в течение 12 месяцев и до 15%, то бишь 7 месяцев. и девять миллионов человек будут госпитализированы в виде тяжелого состояния. Конец цитаты. Понятно, что подобные выступления и документы только разжигают панику среди населения, разрушительно действуют на финансовые и экономические рынки, буквально ввергают в ступор структуры управления. То есть ведущие политики говорят и делают прямо противоположное тому, что ответственные лидеры должны предпринимать в период тяжелого кризиса. Да, ну вот вы всегда смотрите по СМИ, там на успокаивает. Равуют народ, а тут вдруг кипиш навело государства, да, европейское и Ангела Меркель и президент of the United States of America, лидер Потуса, да, пола Потуса, наордина Потуса, та тра тра Трамп вдруг почему-то задергались, занервничали, почему, э, загадка. Загадка третья, друзья. Восемнадцатого октября две тысячи девятнадцатого года в Нью-Йорке центр безопасности в области здравоохранения при университете имени Джона Хопкинса. Хопкинса при университете его именно по его ресурсу сейчас, кстати, весь мир отслеживает. эпидемию того самого ковида 19 в партнерстве со всемирным экономическим форумом и фондом билла и милинды гейтс провел мероприятие под названием события 201 это вообще очень интересное событие вы сейчас узнаете почему о реагировании на пандемию высокого уровня встреча была проведена как своего рода стратегическая игра представляете 18 октября еще 2019 года события 201 они уже разыгрывали что будет эта пандемия, вот и что будет происходить. Так вот в ходе этой игры моделировался процесс распространения пандемии именно устойчивого вируса, передаваемого воздушно-капельным путем, а также при рукопожатиях и других тактильных контактах. Особенностью вируса было отсутствие эффективной вакцины и избирательная смертность населения, в основном связанная с лицами, у которых ослаблен иммунитет. А в деловой игре, проведенной 18 октября, участвовал группа политиков лидера бизнеса、э, лидеры бизнеса а、э, и чиновники здравоохранения из ведущих стран мира а перечень которых отчасти засекречен однако видео с мероприятия до сих пор доступны онлайн вот и их все таки не скрыли и вот в этой статье даже они приводятся ссылки на сайт этого джона хопкинса на вот、э, и там все доступно вот они даже не скрывают что они мучают вот в своих кулерах, в своих полах и так далее вот Ага. Так вот, как рассказал Эрик Тонер Это старший научный сотрудник Центра безопасности в области здравоохранения При университете имени Хопкинса Цитирую Новый вирус будет вначале сложно распознаваемым Поскольку внешне похож на грипп или ОРВИ Но более смертоносным В ходе моделирования распространения вируса И усилий врачей и эпидемиологов По борьбе с ним в течение 18 месяцев Погибло в первую очередь в развивающемся мире Представьте себе ошибку 65 миллионов человек. Вирус по своим последствиям согласно результатам этой игры превзошел самую смертельную пандемию в истории испанский грипп 1918 года. Об испанке, думаю, уже вы все наслушались. Так вот, этот COVID-19 намного страшнее, и это всего лишь игра событий 2001 для европейских и для, короче, для ООН, которые провели эту игру 18 октября. прошлого года 2019 года, вот、э, теперь вот Мы с вами наблюдаем в 2020-м весеннее обострение, да, самое настоящее уже не онлайн-шоу. Хотя, почему и не онлайн-шоу, самое настоящее онлайн-шоу. Все только и трындиат, и трубят, а об этом COVID-19, куда ни глянь, куда ни плюнь. Все-все-все сводки новостей, вся информация просто с забитой головы, просто с забитой этой ерундой. Никто не молчит, все только и повторяют это слово. А так вот, важно отметить, что... Игра проводилась, игра под названием Событие 2001, 18 октября 2019 года, когда не было зафиксировано еще ни одного случая коронавируса, когда же эпидемия началась, то, простите, насу зачесалось, а, тогда мейнстримные глобальные смишники. Средства массовой информации демонстрируя опустевшие города Китая, старательно создавали образу американской и европейской публики алокальности этого опаснейшего феномена. Более того, ни одно мейнстримное медиа, не говоря уже о крупнейших видео платформах, и по сегодняшний день Не связала компьютерную амблюляцию события 201 с тем, что разворачивается по всему миру в режиме реального времени. Загадка четвертая а, о том, что самая коротк- она самая короткая и одновременно наиболее зловещая. У -у -у, начинаете бояться, только не сильно. А, среди организаторов события 201 и разработки вакцины против коронавируса на одно из ключевых мест занимают тот самый, даже не побоюсь этого слова, сраный. Билл Гейтс и его Мелинда Гейтс. Мало кто знает, но еще в 2010 году этот Билл Гейтс, чопнутый гений, не слишком часто балующий публику своими выступлениями, все же сделал исключение для наиболее популярной в Америке и доступной через интернет миллионам пользователей по всему миру конференции TED, то бишь TED. Почему? А он рассказывал дома об этом самом коронавирусе, друзья, уже тогда. Вот, он предупреждал о том, что он готов а, запустить его, да? А зачем? А за тем, чтобы потом вакцину, допустим, продавать, которая есть только у него. Вот человек не дружит головой, хочет быть, блин, вастелином медицины всех вот вакцинирующих, да, фармацевтических компаний. Вот знает он лекарство, и все будут у него его просить. Дай, дай, дай, дай, дай». знаете, это как наркотик вот, у человека. Если зависимость, то он будет бегать и искать его и будет просить дилера. Так вот этот э -э, Билл Гейтс и есть тот самый дилер, который подсадил всех на этот коронавирус. Приведем один из ключевых выводов этого важного доклада Билл Гейтсом. Огромная проблема, цитируем: это демография. Сейчас в мире проживает 6,8 миллиардов человек, вскоре численность возрастет до 9 миллиардов человек. Однако если мы проделаем большую и качественную работу над разработкой услуг по охране репродуктивного здоровья, то мы сможем уменьшить количество случаев заражения. дуктивного здоровья, изменению систем здравоохранения и выпуску новых массовых вакцин мы сможем сократить прирост населения как минимум на 10 от и 15 процентов. Цитата конец. Проведя несложные арифметические расчеты, можно подсчитать, друзья, что эффективное вакцинирование должно уменьшить по расчетам Гейтса прирост населения примерно на 200, а то и 300 миллионов человек. После того, как в Китае эпидемия пошла на спад, мировые СМИ переключились на Италию, а Пенины стали главными ньюсмейкерами в области коронавируса. Летом 2019 года Еврокомиссия начала в срочном уже порядке разрабатывать меры в отношении Италии, призванные И не допустить дефолта этой страны. Италия в последние несколько лет превратилась в больного человека для Европы. Почему? А потому что в стране один из самых высоких уровней внешнего долга в Европе. Но он составляет примерно сто тридцать пять процентов. Вы только вдумайтесь, какие это цифры для цветущей, и пахнущей Европы, которая попахивает гнилью <coughs> и говном. Почему? Потому как туда уже запустили коронавирус. И все сразу там якобы начали умирать и кричать и помогите помогите помогите не я ни в коем случае не издеваюсь над итальянцами Господи прости вот ну сделали-то это для чего вот пишет автор、э, этого материала чтобы эту больную Европу эту больную Италию допустим избавить от долгов долгов там мы сами уже услышали вот сто тридцать пять процентов долг От ВВП страны. И это при снижающихся из года в год темпов прироста ВВП и хронической неустойчивости правительства. Интересно, куда это хохлы наши, да, не другие Луганской Народной Республики собрались в сгнивающую Европу. Ну-ну, вперед. Так вот, Италию собирались лечить методами жестокой шоковой терапии, сходными с тем, что были применены для Греции и предлагаются, опять же, для незалежной страны. Добьешь для Украины, и тут пришел этот коронавирус и спас их, да? Как один еврей говорил, что недавно. Вот в интернете тоже, что коронавирус, типа это хорошо, что он появился, он настоит двойной, да?、А、еще и спасет, например, Италию от долгов. Кому война, кому вирусы, кому мать родная, да? Вот и пришел коронавирус, и сейчас же Европейский Центральный Банк и руководство Евросоюза приняли решение о масштабной инициативе евро, а также реструктуризации и даже списании различных вида задолженности в целях спасения экономики сообщества. Вот вам, друзья, и загадки коронавируса. Да, никто не отрицает, что вирус этот есть, но для какой цели его запускают? Подумайте. Подумайте внимательно. У вас есть 40 секунд, чтобы написать мне на +380721012263 +380721012263. Пишите этот номер к Ватсапу и Телеграмм Телеграму Телеграмм Мессенджер и Ватсап Мессенджеру.、E、этот номер привязан. Вот +380721012263. DJ Mix Must Freak Эйки Эфриксон, Эйки Эфриксон, Дини, вот готов、э, услышать ваши версии появления коронавируса. Зачем он появился на планете Земля и благодаря кому? Вот согласно львы, что его создали для того, чтобы,、э, как говорят криптоаналитики, крипто、э, сократить репродуктивный возраст населения, да,、э, то бишь следить за репродукцией, вот, чтобы перенаселения не было, а то как Ресурсы вот не бесконечные, да, именно для этого они делают и централизацию городов, а, а сел вас обожждают. Да, им нужны ресурсы, люди им не нужны, людей и так много. А вот ресурсов мало, например воды, да, чистой питьевой, ее ведь не так много на планете Земля. Или у вас она чистая, везде, друзья, и вы можете пить и купаться в водоемах которые находятся вблизи вашего дома если они вообще имеются а вот так вот Брр, буквально вот недавно фокус освещения этого коронавируса переместился уже из италии в сша вспомните да сначала был китай почему китай потому как 5g там запускали да опять же не начал влиять она ему на систему человечка Вот и、э, заболевания от коронавируса сходные с ударами по иммунной системы от、э, радиоактивных лучей 5G интернета. Но его все равно запускают.、Вот. Илон Маск вот хочет вообще целую сеть по этого 5G натянуть вот и этот сумасшедший ученый еще один, но это уже другая тема. Мы как-нибудь об этом тоже поговорим, возможно даже сегодня мы уже говорили об его не, об его не маске и очи по чипировании, да? Как он мозги людям чипировать хочет уже да, и на крысах проверяет. Вот все это взаимосвязано так или иначе. Об этом говорит и криптоаналитикам. Вот, друзья. Так вот, почему переместилась в Штаты из Италии? Ну а что? Пять G в Китай поставили, там всем мозги прошили. Пять G, да? Дальше в Италии долги списали, все ништяк. Чем дальше? С ША. Ревервераторы уже с трупами ставят в парки, закапывают. Зомби апокалипсис, а ну блин, прям страшно, пипец. Так вот, через несколько дней буквально. А именно 16 марта пишет автор материала, которое в будущем несомненно назовут «Черным понедельником» (Black Monday) произошел едва ли не крупнейший в истории обвал фондовых рынков, потерянные достижения капитализации заокеанских рынков ценных бумаг, которым столь гордился даже сам Дональд Трамп. Именно с этими достижениями он связывал уверенность в переизбрании на пост президентом. Главное же в том, что на глазах людей коронавирус приземлил виртуальную экономику США. и вернул понимание ценностей реального производства, в том числе строительства, радиоэлектроники, производства продуктов питания, одежды и так далее. Всего того, что во многом ушло из Америки, переместившись в Азию и даже в Мексику.、А、хотя Трамп пока говорит лишь о рецессии, подавляющее большинство серьезных экономистов полагают, что Америка, для меня она с тремя К, почему ККК, Куклус Кланн, Потому что она расистская, это Америка. И мир вступили вместе с этой Америкой с тремяка United Snakes of America. Полномасштабные, прежде всего, турниры. экономические, связанные с реальным производством, а также финансово-экономический кризис. Интересно, вот что среди инвесторов и экономистов большим доверием и неизменной популярностью пользуются ресурсы даби-даби-даби.шэдоустат.ком. Согласно аналитикам-расследователям ресурса, научившимся вертузно очищать правительственную статистику от нагрузок и фальсификаций, последние полтора года экономика США балансировала на уровне риса. Со СИА в конце 2019 года, начале 2020 года, а вступила по крайней мере в честь реальной экономики в кризис с перспективой чреватой обвалом финансовых и фондовых рынков. Подписчики платного библиотеки ресурса знакомились с этой оценкой еще на Рождество 2019 года. Вот, вот вам и Хэбби Нью Йорк и Мэри Крисмас. А медийные платформы и социальные сети полны гневом и негодованием американцев, справедливо полагающих, что финансисты, так называемые «банкстеры» и безответственные политики, привели страну к чему? К серьезным испытаниям ситуации, которую из-за поляризации избирателей называют «холодной гражданской войной». И тут пришел он. Коронавирус. Вот. Вот. Авторы этого материала постарались свести в единое связанное целое не соображения и суждения, а именно факты, да? Неверным ищешь сам. Факты против верований. Именно такой девиз Free Radio. Вот мы изучаем факты, вот и отбрасываем в сторону верований. Вот, поэтому старательно скрываются, естественно, европейскими мейнстримными медиа. Все эти факты. Первый в истории крипта аналитик Аристотель вот говорил, что то, что познание начинается с удивления. Будем и дальше с вами, друзья, удивляться и познавать то, что происходит здесь и сейчас в этот, видимо, переломный момент нашей истории. Подписывайтесь на наш Telegram канал Free Radio, там больше информации всегда найдете. Также подписывайтесь на наш YouTube. Subscripe us, ты бишь подпишись на нас, вот для чего? Для того, чтобы вы могли не только слушать музыку, но и слушать прямые включения, миксмастерфрика, прямые трансляции, и мы будем вам рассказывать вот такие вот события, главные, о политике, экономике, о рецессии, вот, о панике, о хаосе, обухании, Китай, США, Италии, заговорах, загадках. О Трампе, пандемии, о демографии, кризисе, о производстве и так далее. Много чего интересного у нас есть для вас и все это на free-radio.blogspot.com. Мы разгадываем тайны, копаемся в истории, слушаем хорошую、э, музыку и прям сейчас прервемся буквально ненадолго, послушаем с вами、э, "What a Killing Beast" Nighty Seven, "Mentality" а потом продолжим. Yo, it's the burial ground sound done. It's real out here. s t a t e n i s l and putting chills in y'all niggas. Forever in it. My devastating hot 97 mentality. Keep me on point for my four digit salary. Heavyweight lyric never lost one calorie. I'm soon to be seen on a TV screen. Gambino cappuccino to the afro scene. Stay black w h e a r i n that high road to rap council. Splash love to woo in the orderly tonsil. Never limited addiction, cause chaos to mixing. Brutalize a sound check, ripple through the intermission. Rass under seeds held tight like a squeeze. Forced in the world, o n a nuclear freeze. Do the damage to the wannabe flip mode. And Death Squad, r u c k u s a whirlpool, i n the rap entourage. If you dare to test 36 chambers of strangers, not word of mouth, a sore real wigs might peel. Living large and in charge, branch out, f o r m by yards. 24 diamond government named God, alias Dara Hill, bring thugs back to kill. Circle around my son, Daryl Jr., never eating law. Auntie Dante, 16, holding me down. Aids i n rap music make me contagious to sound. Verbalist slang push m a c k to create a pronoun. Method forcing J Love to bring the pain from underground. Realizing f u p a t h o u g h t is so compromising. Shabby cut the crack into a triple O sizing. Blue do what he do to keep that currency rising. Helping I catch a deal so we can catch a f o u r wheel. Instead of catching bodies, niggas not keeping it real. Dirt bomb niggas that s t i l l cake from stores. That's the type of niggas I be wanting on my. Toys can't help it. My style s t a y fat like Roseanne. Ruckus in the square, I stay rough like the k l a n Panther on my arm, p i n n and Pat in my hand. p u n k motherfuckers better be. The s h o land, the five interactive project children of t h e corn. Cats in my man keep on busting to u r e g o n e Style so ancient, it's f a r k e d just like the unicorn. Thought I'd come through every day. My uniform changes and switches. I came to make ladies out of bitches. Crackhead niggas get stitches. So, what up with that kid? Danger when I chat kid. Watch how the slay hit you just like a b a d kid. Form another pyramid. Look how we slid all over park h i l l Stay pretend, politics on the $20 bill all in it together. You can't fuck with the store. w e t h e y e a r born girl on a guard strike hard. Fast o m the swine, hold down your p u l e ball, father you to see cypher. Start the revolution, middle finger in the air, for prostitution. To the s l a n prostitute. City year born girl on a guard strike hard. Fast o m the swine, hold down your p u l e ball, father you to see cypher. Start the revolution, middle finger in the air, the s l a n prostitution.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 City, year born, go on a guard, All strike hard, fast on the swine, hold down your p u l e bar, father you to see cypher, start the revolution, middle thing in the air, the slain prostitution.、Oh、Frick Radio. Hip hop, don't start what y o did in. I say freak radio. Same, that's awesome. Ha ha ha ha ha. Catch I am says mommy. Snowman, bitami. Shakarne, mirif mommy. We fear freak radio. Freak radio.、Yeah. Good news, hip hopers. p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 В нас играют разные нравы, но мы обязаны быть человеком и складывать по крупицам пазлы. Сены наших домов пропитаны питомцами, босы наши двери открыты. Не для широких масс. Я видел, как пустой карман становился бездомным. Я ел с ворами за одним столом и пил с бездомными. Моя стая бездомных собак, моя порода дворовые, возбитанные холодом города и гленором. Разные интересы. У нас другой расклад. Творим злот, творим братламы, пустые головы, где что в прямом эфире борьба. За хит-парад, а нам достаточно внимательных глаз, и не более И нам не надо видеть наших лиц в журналах глянцевых Мы не хотим слышать наши треки в ротации Мы не хотим съять пыль о нас, как папарацци Мы затираем до сих пор джереп от рапанации Где-то все руки выше, не затирая носы Еще аж плющи, толщи, битые басы У всех разные вкусы Но нас прет такое дерьмище В общем, это дело такое Накой нам тот, кто пишет, как пидарас на ТВ Рики-тики-тави Ветровой головы все равно мозгов не ма. Масофако шутки шутками, но не шипко смешно скорее страшно важный. Поста систаваясь в индиграунде быть человеком. Всегда на чеку майкфона чека получает зачет от всех невзгод и каждый год бушей знает, что он выбирает. Одного вну или повидло сразу видно. Давно уже всех все решено. Твари на злодварем бро. Твари на злодварем бро. ずーっとバレーもブロ